Глава 14. Жизнь третья. Банзай, твоя мать. Проснулся я от того, что в спину дул прохладным ветерком. Окна давно потеряли своё стёкла, но некоторые из них были завешены старыми одеялами, поэтому раньше такого сквозняка вроде как не было. Я перевернулся с боку на бок в тяжёлых мыслях: вставать и затыкать окна или поглубже закопаться под одеяло? По одеялам было душно, без него холодно. Блин. А время сколько? Внутренний таймер показывал полчетвёртого утра. Свитает, вроде как, протекла в голове вялая мысль. В конечном итоге победила лень, и я поплотнее закутался в одеяло, но это всё равно не помогло. Холодок остался. И тут я проснулся окончательно. Это не сквозняк. Это моя чуйка проснулась и предупреждает о грядущих неприятностях. Я вскочил с кровати и подбежал к Гайке, затормошил её за плечо. Вставай. Блин, Мики, ты чего? сонно пробормотала она. Ещё раз приспичило, что ли? Живодёр. Что-то нехорошее надвигается, я чую. Что вы там чуешь? У тебя умения ещё нет. Она всё же приподнялась на кровати и сонно посмотрела на меня. Нам тут ничего не угрожает. «Ближайший кластер перезагрузится только завтра. Ива...» Она неожиданно замолчала на полусловие всего на секунду, после чего вскочила с кровати. «Быстро собирайся! Сюда движется стая!» Задавать глупые вопросы я не стал. Окинулся к одежде и натянул на себя все в кратчайшие сроки. Закинул рюкзак на плечо и обернулся к гайке. Та напряженно о чем-то размышляла, глядя на виднеющиеся за окном металлические опоры линии электропередач. Нам не уйти, Метис. Произошёл то ли сбой, то ли ещё что-то. Над два граничащих кластера перезагрузятся через минуту. И все твари, обитающие на этих кластерах, несутся сюда во весь опор. Так что попробуем, если не отбиться, то положить как можно больше тварей на послёдок. Откуда у неё подробная информация и насколько она точна, спрашивать я не стал. Пора уже привыкать к паранормальным способностям мемонных. Просто стоял и внимательно слушал всё, что говорила Гайка. В том, что она знает, как можно попытаться спастись, сомнений не было. «Видишь ту опору?» Она ткнула на П-образное сооружение из металлических балок, примеченное мной ранее. «Заберись туда и захвати с собой пару не слишком длинных досок. Из них сделай что-то вроде подмозда. И вот еще. Возьми!» Она сунула мне в руку ложку маяк. «Не все твари великие эквилибристы, на этом мы попытаемся сыграть. Тебя пошал. У нас три минуты максимум». После последних слов девушки я сорвался с места и как на скипидареный поднялся по коридорам здания. Лестница вниз, второй этаж, первый. Доски мне нужны, доски. Вот только ничего похожего я не наблюдал и в помене. Чёрт. Тревога Гайки передалась и мне. Да ещё постепенно набирающий силу холод в позвоночнике не давал успокоиться. Я поднял голову, оценивая, какой ширины надо искать доски. Так. Расстояние между двумя опорами метров 10, а сама перегородка в ширину метра 2. Значит, надо искать что-то как минимум двухметровой длины. На что? Ещё раз осмотрел весь мусор, лежащий на территории под станции. Пусто. А если в зданиях посмотреть? В каком? Их тут пять. Погоночно одного осматривать, гости уже прибегут, и все поиски станут неактуальны. Чёрт. Я выбрал самое низкое одноэтажное строение, больше всего похожее по виду на подсобное помещение. Если где-то и могут быть доски, то только там. В припрыжку понёсся к выбранному строению и дёрнул ручку. Закрыто. Серьёзно? Заданул ногой по месту крепления замка, и деревянная дверь с грохотом отворилась. Причём вся. Удар сорвал не только удерживающий язычок замка, но и петли с противоположной стороны. Досок в подсобном помещении я не нашёл. Не было их там. Зато нашёл двухсантиметровую листы фанеры с подходящими размерами. Прикинул на взгляд, что-то около полутора на 2,5 м сойдёт. Только как их поднимать на двадцатиметровую высоту? Закреплю фанеру за спинной полезу, а ветер-то постоянно усиливающийся дует и всё. Как-то самая фанера над Парижем полечу. Только полёт мой будет не долог и строг вниз. А обо всём этом я думал уже бы таскивать эти листы наружу. Всё равно ничего похожего на нужное мне не найти. Значит, надо думать, что именно сделать с тем, что есть. Скинул рюкзак, вытащил моток репшнура. Какой он на меня длинный? Не помню, но с десяток метров в нём точно будет. Да и второй такой же имеется, если что. У меня в рюкзаке вообще много чего интересного есть. Набрал на ферме всякого разного. Я развязал узел, размотал бухту, просто бросив её от себя. Ошибся. Тут все 12 м будут. И это хорошо. Это просто замечательно. Не надо будет второй моток использовать. Ты чего копаешься? На секунду я отвлёкся на открывшееся диалоговое окно чата с гайкой. Отвечать не стал, никогда. Скорость набора текста у меня маленькая и пока требует довольно много внимания и концентрации. А лишнего времени у нас нет. Я сложил все три листа друг на друга сверху, подставил под получившийся слоёный пирог кусок кирпича. Достал пистолет и выстрелил недалеко от края, проделав таким образом отверстие. Критически осмотрел результат и выстрелил снова. Что там у тебя? Тут я уже отулёкся и написал короткое послание. Норм, работаю. Я просунул в простреленное отверстие шнур, вытащил, связал в узел, после чего завязал второй конец верёвки за пояс. Всё, теперь лезем. Подниматься вверх по опоре было нетрудно. Металлические балки были через каждые полметра, и довольно скоро я забрался на перемычку между опорами. Развязал узел шнура на поясе и стал втягивать связку из трёх листов наверх. «Твою налево, да сколько ж они весят-то?» Такое чувство, что килограмм сто не меньше. Если бы я не использовал одну из сторон балки в качестве блока, на которой ложилась основная масса груза, точно бы не поднял. Матеряя себя за жадность, я все же затащил листы наверх и разложил по перемычке ближе к опоре, по которой поднялся, создавая некое подобие настеленного коридора. Получился крытый проход длиной в три с половиной метра. По центру аккуратно положил ложку и отписался в чате, что готов к приему груза. Блокла всё летовой вспышка, и по центру настила из фанеры оказались все наши вещи. А ещё через 4 секунды из входа в здание выбежала Гайка. Не добежав до опоры метра 2, она высоко подпрыгнула, оцепила за одну из перекладин и с грацией обезьяны, прожившей всю свою жизнь в джунглях, ловко добралась до меня. Листы все закрепи, ветер дунет и разлетится вся конструкция к бениной бабушке, осмотрев мою придумку, отдала приказ девушка. Так Ящиками же придавили, да и сами на них будем стоять. Не топи, Метис. Ящики будут терять вес очень быстро. Ты забыл, что в них патроны? Да и ветер тут будет такой, что нас самих сдует на раз-два. Туда вон посмотри. Она указала на северо-восток. Взглянув в направление, куда указала гайка, я нервно сглотнул. Такого странного неба мне, видать, точно не доводилось. На нас надвигался грозовой фронт необычно странных оттенков. Серые цвета переднего края переходили в тёмно-фиолетовые, их сменяли антрацитово-чёрные, и в них сверкали молнии. А уже за этой границей была область тёмно-белого цвета. Это что-то ненормальное, так вроде в природе не бывает. Сколько километров до бури, определить не получалось. Может, 20, может и все 30. Но даже с такого расстояния она внушала трепет и желание поскорее убраться от неё подальше. А под всей этой непонятной воздушной массой в нашу сторону двигались заражённые. До них было относительно недалеко, километра 2 всего, не больше. Надо торопиться, слишком уж быстро приближалась эта толпа. Перемычка между опорами была двухсекционной, одна над одной, поэтому скрепить фанеру со всех сторон труда не составило. Да и необходимого размера дырки получались с первого раза. Разрезав весь моток шнура, я закрепил всю конструкцию на совесть. "Метис, группа Прими?" послышался крик Гайки. "Я уже в группе", отозвался я. "Но так выйди из неё и прими мою. У нас тут бой намечается, если ты не понял, и мы вряд ли из него выберемся, так что надо напоследок побольше опыта хапануть". Я думал секунду, не больше. Вышел из группы, созданной Зивертом, и ответил положительно на запрос Гайки. И уже через секунду а потом пожалел. Но ну, ни хрена себе, новички пошли по перчатой. А откуда у тебя скрытая характеристика? Да ещё такая необычная. Я скрипнул зубами и выбрался на нашу импровизированную поверхность. А это не твоего ума дело, хмуротозвался я. Вот, наставительно поднял указательный палец Верагайка, начал что-то понимать. Может и выйдет из тебя толк. А теперь готовься, уже скоро. Сама Гайка готовиться не собиралась. Для её винтовки цели имелись уже давно. За три секунды, расстреляв первую обойму, она ловко заменила её и снова вскинула винтовку. У неё силы как у Буйфала, что ли. Как можно стрелять без упора из такого калибра? Да и ствол после выстрела даже и не думал уходить куда-то в сторону. Я мотнул головой, отгоняя ненужные в данный момент мысли. Сейчас меня занимала мысль, которая промелькнула в голове, когда Гайка сказала... Что шансов выйти живыми из этой передряги у нас мало. У меня с собой довольно много ценного, и уйди я сейчас на перерождение, это всё останется здесь. Что вообще можно сделать в этой ситуации? Можно самое ценное сунуть в ячейку личного инвентаря. Только вот что именно? Времени на раздумывание и анализ, что ценнее звезда или янтарь, не было. Поэтому сунул по две штуки каждого. Потом еще раз оглядел трофеи, обозвал себя последним тугодумом, убрал одну нить янтаря и всунул в освободившееся место регенератор. «Мне он после перерождения точно будет нужен». Эта мысль навела на следующую. «А живчик я откуда брать буду?» Пришлось убирать одну звезду, а на ее место положить спаран. «С этим все. А что делать с оставшимися трофеями?» Их ведь ещё много, и потерять такое пусть и не богатство, но серьёзную по меркам стаба в сумму совсем не хочется. Прижнее пришло в голову быстро. Я достал пакет и быстро примотал его скотчем к одной из балок. Это же стаб, значит он не перезагружается. А если очень сильно повезёт, весь этот пакет останется невредимым. От влаги он защищён, а уж скотча я не пожалел, наматывая его на пакет с трофеями. Гейка мелком взглянула на мои действия, буркнула что-то типа новичке мажоры и снова, будто полемётной очередью, принялась отстреливать заражённых. Оглянулся вокруг, оценивая масштаб будущей битвы. Теперь у меня не было сомнений в том, что нам удастся каким-то чудом уцелеть. Всюду, куда бы я ни посмотрел, было просто море заражённых, и все они бежали в одну точку к нам. Может уже присоединишься? Не переставая стрелять, зло бросила гайка. Вместо ответа я прицелился и стал короткими очередями палить по подбегающим бегунам, выбирая самые ближайшие цели. Из сей своры именно они подоспели первыми. Я опустошил два магазина, когда остальные добрались до опор и самые шустрые стали забираться наверх. «Выбивай лезущих, а я по-крупным работать буду!» Раздался новый приказ от гайки, которому я незамедлительно последовал. Залезающих по опоре заражённых выбивать было труднее, чем палить по тем, кто копошился внизу. Пули часто рикошетили от металла и улетали в неизвестном направлении. Но я всё же справлялся. Модифицированный автомат исправно творил чудеса и выпускал пули с магической начинкой, для которых почти не было преград, одну за другой. «По второй опоре лезут, не дай им к нам подойти», — очередной приказ от Гайки. Нашлись умники среди заражённых, модифицированные твари уровнем далеко за тридцать и решили совершить обходной манёвр и подняться по второй опоре. Но и флаг им в руки. Когда они добрались до самой перемычки, то становились для меня удобной мишенью. Я стрелял короткими очередями, пытаясь вспомнить одну простую, но очень важную на данный момент вещь. Сколько выстрелов подряд может выдержать АК до перегрева ствола? Вроде как шестьсот, но это непрерывной очередью. А я все же стараюсь бить с отсечкой. Да и континент со своей магией мне в этом вопросе очень сильно помогает. Раз в пять минут поглядываю на показатели самого автомата. Состояние рабочее, износ незначителен. Ни на какое другое пока не сменилось. Потратив два магазина, я расстрелял пятерку особо резких топтунов и сосредоточил огонь на кусаче тоже решившим попытать счастье во входном маневре. Четыре очереди этот товарищ куском мертвого мяса валится на землю с высоты. Нормально так полетел, при приземлении погребя под собой двоих бегунов. Шестьсот килограмм бронированного мяса с высоты двадцати метров. Это вам не шутки. Все кости переломают сто процентов. Выдалась свободная секунда, и я осмотрел поле боя. Ядренно, Матрена. А мы, похоже, выстояли. Нет, мертвяков, конечно, еще хватало, но из всей сборы остались только бегуны, да еще пара унылых лотерейщиков. И все. Мой великолепный настрой напрочь убила Гайка. «Мелочи, допивай быстрее, пока вторая волна не подошла». «Вторая волна? Какого бабуина она ни раньше-то не сказала?» «Тьфу, блин!» Я переставил автомат на одиночный огонь и, прицеливаясь, принялся выкашивать остатки зараженных. Потом подумал и убрал автомат за спину, достав пистолет. Ствол автомата надо беречь, а оставшихся я и из пистолета перестреляю. Гайка больше не стреляла. Я обернулся к ней, посмотреть, все ли в порядке, и вздрогнул от перемены, которая с ней произошла. Лицо девушки побледнело, осунулось, и мне показалось, что она чего-то очень сильно испугалась. «Она идет!» Очень тихо прошептала напарница, но я услышал. «Кто?» Отвернувшись от нее, я принялся добивать остатки монстров. «Элита». «Вот теперь нам точно конец. Такой зверюге нам противопоставить нечего. Тут даже на меч надежды нет. Такой монстр попросту не подпустит меня к себе». «И чего раньше не сказала?» Подстрелив очередного бегуна, повернулся я к девушке. Гайка уже успокоилась и сидела на фанере, глотая жипчик. Лицо ее вернуло нормальный цвет, и я не могу сказать, что я не могу сказать, И взволнованная она больше не казалась. Думала, может, пронесёт. Редко, но такое случается. Там сразу две стаи было, с разных кластеров. И там, и там элита. По крайней мере, раньше я думала, что и ту, и эту стаю элита ведёт. Но на самом деле всё оказалось не так. Сейчас, в общем-то, это не важно. Так вот, при подходе они явно друг друга почуяли. И та, что была ближе к нам, пошла разбираться с другой. Я думал, они порвут друг друга, а победитель уйдёт раны залеивать. Они, когда не слишком боеспособны, а цель нападения более кусачая, обычно не лезут, ждут какое-то время, восстанавливаются, но не срослось. У победителя уровень оказался намного выше, чем у проигравшего. Там не просто элита, а намотёрая. Слушай, Гэку, я переснаряжал магазины. Элита-элита, ну лапки к верху и приходи меня убивай, это не про меня. «Ничего серьёзного нет. Только винтовка». Перебирал я в голове варианты. Две гранаты на лодовские есть. Она достала два овальных цилиндра с красными кнопками на корпусе. И ещё кое-что. Она замялась, но я не обратил на это внимания. «Помогут? Насколько они мощные?» «Если попадут, то однозначно помогут. Только ты, видать, элиту в бою не видел. Они быстрые. Чертовски быстрые». А это вообще нечто неописуемое. Живой танк последней модели на биологической основе. А ты всё же попробуй. Вариантов-то у нас больше нет. А я смотрю, ты у нас парень боевой, и духом никогда не падаешь, хмыкнула полностью спокойная Гайка. Скидывай винтовку. Отвечать я не стал, только лишь направил автомат в ту сторону, куда смотрела девушка. А она не только смотрела, она и уже расстреляла один магазин вырубилась, воткнула следующий и снова быстро отстреляла пять патронов. И только тут я увидел, во что она полила. По степи бежало нечто. Навряд ли это раньше было человеком. Не может эволюция монстров привести вот к такому результату. Лев или, вернее, медведь. Вот из какого представителя местной фауны могло вылупиться такое. Хотя какой к чертям лев в нашей средней полосе полосе? Как всегда, во время напряжённого боя в первые секунды в голову лезли неправильные мысли. Потом, будто свежий ветерок подул в голове, вымывая всё ненужное, и мозг принялся анализировать противника. Тварь неслась на четырёх бронированных ногах с ненормальной быстротой, при этом прыгая из стороны в сторону, меняя траекторию движения в самых разнообразных плоскостях, сбивая тем самым прицел Несмотря на габариты твари и её вес явно за 4 тонны, в прыжках чувствовалась некая грация и лёгкость. Но и всё же тварь. Пули, выпущенные гайкой, в ряде и совсем не наносят, но она всё равно уворачивается. Наверное, на тот случай, если у нас что-то покрупнее есть. После прыжков следы на земле оставались чуть ли не траншеи, а комья земли улетали высоко ввысь. Монстр был страшен громадный высотой метра 4 и длиной метров 6, весь состоящий из неправильных углов, что образовывали бронированные пластины, с загнутыми шипами на них, с огромной вытянутой головой, увешанной рогами. Как такого можно убить? Ему даже очередь из 30-миллиметровой пушки ничего не сделает. Тут надо из станка стрелять или всем гранатомётным отделениям по литику мультитивными снарядами не переставая. Это не элита. Это настоящий страх и ужас континента. По мере приближения биологического танка нового поколения, я заметил за собой одну странность. Вся нервозность и нервное мельтешение мыслей пропали. Мозг стал работать как сухой, безэмоциональный компьютер, оценивающий противника и делающий логические выводы, а также выдающий тактику боя на ближайшее время. «Бей по центру правого колена!» Неожиданный крик гайки вывел меня из ступора. По правому от нас или по ходу движения монстра. Слава богам, этот вопрос разрешился в долю секунды, когда центр правого колена элиты покрылся инеем, и в него ударила пуля гайки. Ударила и отскочила куда-то в сторону. Моя очередь тоже почти вся ушла в сторону, выбивая искры из замороженной брони коленного сустава монстра. Но пара пуль всё же ушла глубже, заставив монстра припасть на правую ногу. Элита всего на секунду остановила своё движение, но этого хватило гайки, чтобы исполнить свой план. Та самая ложка маяк, замотанная в слои бинта и щедро пропитанная кровью напарницы, стрелой полетела из её рук по направлению к элите. Шанс на то, что она хоть как-то отреагирует на такой необычный подарок был ничтожно мал, но всё равно выпал. Мотнув головой, тварь клацнула зубами, и окровавленный бинт исчез в бездонной глотке. «Кушать падана, тварь!» – процедила сквозь зубы гайка, и две гранаты исчезли из ее рук. Взрыв произошел через полторы секунды. Именно такой интервал выбрала гайка рванула не особо красиво. Голка бомкнула, как будто шум раздался из бочки, и с правой стороны элиты вырвался гейзер крови, бьющий практически строго на площадку. Окочнувшись, монстр припал на задние лапы, помотал головой и снова поднялся, сделал неуверенный шаг вперёд, припал на левую заднюю ногу и снова направился в нашу сторону. Подвижность, как и желание достать нас, у него не пропали. Алита медленно двинулась к опоре, возле которой находились мы. Приподнялась на задней лапке, уцепилась передними конечностями за балку и подтянула себя вверх. До нас ей оставалось каких-то жалких 5 м. В голове чётко созрела мысль, что это всё, конец. Противопоставить ей хоть что-то мы уже не способны. Гайка ещё стреляла, пытаясь попасть в глаза, но это не приносило видимых результатов. Даже пуля калибром 12,7 мм не могла пробить века этой твари. Пуля бессильна рикошетеля лишь дразня тварь. А раз терять нечего, то нужно рисковать. И рисковать по-крупному. И делать что-то такое, чего в нормальном бою ни за что не будешь делать. Потому как глупо, рискованно я даёт тем ещё идиотизмам, но тут другие расклады, и поэтому вперёд. Во время передышки, когда мы ждали приближения твари, я проделал несложные манипуляции со оставшимся рипшнуром. Привязал его к балке. Так, на всякий случай, вдруг придётся уходить таким способом, а не спускаться по опорам и вот теперь быстро привязал отмеренный кусок в десять метров себе за разгрузку и встал на настил во весь рост. После чего резко выдернул меч из ножен и нажал на кнопку активации чит-режима. «Честь имею!» Не смог я удержаться от лишней воровады. Резко склонил голову перед оторопевшей девушкой и, сильно толкнувшись, прыгнул вниз на бронированную тушу монстра. «Бонзай, твою мать!» Дико крича, во всё горло, я летел по направлению к элите. Странно было бы, если бы мой план вот так вот просто взял бы и удался. Элита не тупой медляк, и даже не лотерейщик с куцами мозгами, направленным лишь на то, чтобы найти и убить человека. Нет. Элит это вершина эволюции мутантов континента, и у этой вершины мозги соображали весьма недурственно. За ту секунду, что я летел до неё, она успела оценить степень угрозы и рассчитать свои действия. Немного уклянившись в сторону, она резко вытянула правую переднюю конечность и собралась щёлкнуть по такому крупному человеку когтями, больше всего похожими на бритвенные остроты косы. Только вот в этот момент в её открытый глаз влетела пуля гайки. Отъёмно неприятного столкновения тварь непроизвольно дёрнулась, и в итоге меня чиркнул лишь один коготь, да и то по касательной. Но и его одного мне хватило, чтобы резко сменить вектор движения. Энергетический щит от наручей вспыхнул синеватыми ячейками, чтобы сразу погаснуть, разряжаясь полностью. Но свою функцию он выполнил. Меня не располовинило. От удара моё тело уже не слово круг опоры, закручивая по спирали, Этого не ожидал ни я, ни Элита. Весь мой полёт по окружности длился от силы секунды полторы, и мне не знаю, каким чудом удалось осознать, что сейчас произойдёт и подготовиться. По широкой дуге меня принесло на спину монстра, и Элит неGNU успел на это среагировать. Может, ещё не проморгался от крупнокалиберной пули в глаз. Может, гранаты всё же нанесли значительный ущерб, внося изменения в мозговую деятельность монстра. Не суть. Главное, элита не успела среагировать. Приземлился я не абы как, а вытянув меч перед собой, воткнулся спиной в ледяный взвеч меч на всю длину и под воздействием силы тяжести съехал по её спине метра на 2 вниз, попутно проделывая в её спине огромную размера рваную рану. Крича, как это шеппе монстра пытались впиться в моё тело и остановить продвижение вниз, но нолдовская сорочка исправно оберегало тело от повреждений. Меня, конечно, немного побросало из стороны в сторону, когда я натыкался на очередной шип тем самым, делая рану ещё более широкой, но движение вниз не останавливало. Дальше 2 м продвижение не пошло. Кончился запас верёвки, и меня снова утянуло в бок, теперь уже раскручивая спираль в обратную сторону. Как оказалось, очень вовремя. Выдохы из своей глотки урчащий рёв Элита перестала держаться за опору и, завалившись назад, шумом грохнулась на землю. Я же, как на качельках, болтался под перемычкой и хохотал во все горло. Нервное, скорее всего. «Нет, это ведь уму непостижимо, но...» «Мой план удался!» «Пусть и не так, как я планировал, но ведь...» «Удался!» Мое безудержное веселье остановило гайка резким рывком веревки, а после – с низшими указаниями. «Ты, дебила, кусок, чего ушами хлопаешь и хохочешь, как малишённый!» Чуть ли не в припадке заорола гайка. «Руки-ноги целы!» На этот вопрос я лишь радостно покивал головой. «Тогда бегом к башке этого красавца и вытряхивай из него всё, что можно!» «Да бегом же, ошибка ты природы!» При этих её словах я быстро пошёл вниз и уже через три секунды был на земле, а гайка не переставала меня просвещать. Сейчас вторая волна почует, что элиту грохнули и примчится сюда проверять, кто это тут такой борзый. Так что в темпе давай. А нам до респа надо успеть по одной очень интересной штуке в рот засунуть. Самангайка после своей тирады подняла винтовку и примнула к прицелу, высматривая надвигающуюся стаю. После этих слов и до меня начало доходить суть происходящего. Или-то не зря зовут жемчужниками. Именно у них С порогом мешки встречаются практически самые дорогие трофеи в мире континента. Жемчужина. И до того, как сюда нагрянет вторая стая, надо успеть вытащить все трофеи и принять, так сказать, операрно нужный модификатор. Обойдёт труп я невольно замер. Показалось, что тело лейтника мелко подрагивает. Или не показалось? Да нет, точно подрагивает. Теперь это точно видно. Она что, ещё жива? У неё позвоночник во имя мест перепилен на кучу частей, и кровь из неё вылилась, словно из маленьким озером. Как она всё ещё может при таких ранениях жить? Хотя что я знаю о вершинах эволюции мутантов? Может, у неё регенерация такая, что она из одной только головы всё тело воссоздать может. Я осторожно подошёл к голове в поисках спорового мешка. Но ну, ни фига ж себе. От самого незащищённого участка, от этой пяты Ахиллеса не осталось и намёка. Бронебойный бугорок с чешуйчатыми пластинами толщиной сантиметров в десять и маленькая щель снизу, полностью закрытая, когда тварь идёт или лежит. И только когда она наклоняет башку вниз, эта самая щель и раскрывается. Такую точно хрен убьёшь. «Ладно, нечего рассусоливать, делом надо заниматься». Я наклонился, взял в руки меч, намереваясь пошарудить им в мешке. Как тот распался у меня в руках, мявка дисперсной антрацитовой пылью. Жутко зачесалось всё тело. Я одёрнул комбинезон и выругался. Всё тело покрывало всё та же самая чёрная пыль. Вот ведь, блин. Скинул комбинезон, отряхнулся как мог, снова надел на себя. Чесотка не проходила. Ладно, потерпим. Не до неё сейчас. То, что сейчас произошло с мечом, нолдовская одежда и наручами объяснялось просто. Очень скоро воскреснет Зиверт, и все его вещи ушли на подготовку к этому событию. Я достал нож, присел и воткнул его в оболочку с про мешка скрытого забронированным капюшоном, чувствуя, как преодолевается податливая преграда. Многотонная туша дрогнула всем телом, чуть дёрнулись нижние конечности. Ну вот и всё. После поражения с порового мешка, какая бы ни была элита матёрая, погибнет даже она. Я выгреб содержимое из пакета, не особо рассматривая трофеи, сунул его за пасуху и, подпижав капори, принёса к коробкацы наверх. "Что-то они не торопятся", задумчиво протянула девушка, когда я присел рядом с ней. "Так это же хорошо", выдал я своё видение ситуации. "Ну, «Да до чего бы", не согласила со мной гайка. "Когда вот это всё?" Тут она указала на грозовой фронт. Прольётся на землю то, мало нам не покажется. Ну, дождь, но молнией с грозой. Чего так напрягаться-то? Вымокнем только. Ты видел, как на мойках машины избавляют от грязи направленной струёй воды? Кивнул, видел, мол. А теперь представь, что этот напор увеличили в 5 раз. До такой силы, что он запросто сможет сорвать у тебя мясо с костей. Так не бывает, неуверенно выдал я. На что Гайка картинным жестом обвела руками всё пространство, как бы произнося свою любимую фразу: "Это мать его континент, тут возможно всё". И в подтверждение её слов, вдали раздался оглушительный грохот. "И какие планы? До базы туда добраться, нам боюсь, не успеем". "Скорее для себя, чем для меня", тихо проговорила девушка. "Совсем немного времени для размышлений у нас есть". «Так что показывай, что нам эта уродина в наследство оставила». Я развернул пакет, и Гайка нырнула туда чуть ли не с головой. Переворошила там все и с довольным лицом посмотрела на меня. «Богатый улов! И это все с одной только элиты! А сколько вот с этих всех набрать можно будет?» Мечтательное выражение ее лицо сменилось озабоченным. «А нам ведь, Метис, теперь умирать совсем нельзя». Но как найдёт кто-то такое сокровище, я буду против, буркнул прикидывая варианты дальнейших действий. А скажи-ка мне, вот что, друг мой. На этих корочевых словах девушки я развернулся, чтобы увидеть ранее уже наблюдающуюся мной картину, а именно ствол пистолета, смотрящего мне прямо в лоб. А какие у тебя планы на делёжку этого вот пакетика? Она потрясла в руках пакет с трофеями. Тебе этого явно не говорили, но у тебя кукушка того не часто в гнездо возвращается. Говорили? И довольно часто. Просто всегда выгодно получать ответы вот так. Она немного покрутила пистолетом. Знаешь, тут на континенте довольно много людей, которые за десятую часть вот этого снова лёгкое потряхивание трофеями. У какошат И даже не подумаешь, что совершили что-то неправильное. Тогда понятно. Чего ты такая нервная? Хреново по жизни быть детектором лжи, да? Посочувствовал я ей. Ты даже не представляешь, насколько, горько вздохнула Гайка, после чего встрепенулась и сузила глаза. Ты чего мне за вы заговариваешь? Отвечай, давай на вопрос. Не думал я над этим. Если вот так с ходу отвечать, то самое первое, что мне видится это разделить пополам. «Можно еще как-то, я не знаю, может, тут определенное правило есть. Кто больше урона нанес или кто сделал последний удар. Не знаю. Но присваивать себе чужое имущество путем невинного убиения, особо крикливое по ночам барышни, я не намерен». «Все с вами огурцами не так», — не злобно буркнула Гайка, убрав пистолет в кобуру. «Сейчас-то что?» Покачал я головой и возвёл свои очи к небу. Про себя просиять мне сил для понимания женской логики. А чего тебе просто не восхотелось присвоить всё себе? Это же пусть и малое, но всё же сокровище. Вот был бы вы ты из них. Я бы просто и без всяких зазрений совести, тебя грохнула и пошла бы дальше по своим делам. И всё. А теперь мучайся вот с тобой. А за мной просто так грохнуть, типа совести не позволяет. Ехидно улыбнулся я и в упор посмотрел на нее. «Да не знаю я!» – чуть ли не взвыла Гайка. «Не было я никогда по эту сторону баррикад. Меня обычно все кинуть пытались». «Теперь понятно, с чего ты такая нервная». «Нервная? Ага!» – легко согласилась со мной девушка, выуживая из пакета зеленую жемчужину и мгновенно проглатывая ее. «Порядок!» – отозвалась она. «Ты водишь или припрячешь и сохранишь до десятого уровня?» А если я ее сейчас приму, то что будет? После десятого два умения сразу откроются. Ага, двадцать два откроются. Держи карман шире. Прибавки к характеристикам капнут и все. По идее, лучше ее сохранить и уже после десятого принимать по таймеру. Но тут же видишь, какая история творится. Можешь и на этом с тобой спрятать. Я даже бесплатно твой тайник скрою, но для этого нам надо выжить. Шансы выжить есть, но не в такую грозу. Так что сам думай. Либо сейчас примешь и просто прибавки получишь, либо надейся на ее величество фортуну. И сколько там всего жемчужин? Четыре. Две зеленых, красная и черная. Тебе, как истинному камикадзе, поразившему своими действиями сердце прекрасной дамы, идут красная и зеленая. А еще что ценного есть? Регенератор вот золотой есть, ну, и остального навалом. А тебе чего? Что-то особое надо. Яйцо отдашь мне? Его как-то по бартеру можно ведь обменять. Да без проблем. ГГ протянула мне две жемчужины и регенератор. Как-то неособо задумываясь, что делаю, я спрятал их в ячейку личного инвентаря. В итоге, в инвентаре, кроме жемчужин и регенератора, от первоначальных трофеев остался лишь споран. Хмм, да. Поперчатый. Ты полный сюрпризов. Не применула высказать свое удивление девушка. «А не хочешь ко мне в отряд?» «На постоянной основе?» «Муров бить?» «Ну да. Должна же быть цель в жизни. Чем это не цель?» «Я подумаю, Гайка. Очень серьезно подумаю. У меня одно важное дело еще есть. Товарищу помочь кое в чем надо. Вот как с этим делом разберусь, так сразу и подумаю. Все вы только обещаете, а когда дело доходит, то сливаетесь в туман». «Не пудри мне мозги, ментат!» – жестко выдал я. «Ты почувствовал, что я сейчас не врал?» «Ой, какие мнежные!» – захлопал ресницами гайка. «Чего вскипел-то, как чайник на плите? Засвистишь сейчас и лопнешь». «Не знаю», – удивленно отозвался я, в действительности не понимая, что это со мной сейчас было. Далеко в деберь сама анализа не дала залезть гайка, которая внезапно нахмурилась и выдала. Знаешь что, друг ты мой нежданный, после тех слов мне вдруг стало очевидно, что следующая фраза боевой подруги принесёт мне много забот и хлопот. Не знаю откуда вдруг такая вспышка ясновидения, но в том, что меня сейчас попросту запрягут, сомнения не было, никаких. Я оказался прав.